Глава 10. Великий князь Семеон Иоаннович, прозванный Гордый, 1340-1353 годы, корыстолюбие моголов, твердость Симеона Гордого, свойства Ольгердовы, сношение папы с ордою, убиение коротопола, Дела Псковские и Новогородские. Постыдное дело новогородцев. Война с Магнусом. Псков, брат Новогорода. Хитрость Ольгардова. Браки. Раздел Западной России. Ссора Псковитян с Литвою. Ольгерд миротворец Черная смерть. Земной рай. Белый клобук. Кончина Семеона, Великий князь Всея Руси, Привидение, Завещание, Святой Алексий, Ссоры удельных князей, Обновление Мурома, Начало Троицкой Лавры, Художество в России. Смерть Иоаннова была важным происшествием для князей российских, они спешили к Хану. Два Константина, Тверской и Суздальской, могли искать великого княжения. Другие желали им успеха, боясь исключительного первенства московских владителей. Но Симеон Иоаннович, во время кончины родителя, быв в Нижнем Нове городе, также поехал с братьями в Орду. Представил узбеку долговременную верность отца своего – Обещал заслужить милость царскую И был объявлен великим князем Прочие долженствовали ему повиноваться Как главе или старейшему Без сомнения Не красноречие юного Симеона И не дружба ханова к его родителю Произвела сие действие Но другая сильнейшая для варваров причина Корысть и подкуп Моголы некогда ужасные своей дикостью в снежных степях Татарии, изменились характером на берегах Черного моря, Дона и Волги, узнав приятности роскоши, доставляемой им торговлею образованной Европы и Азии. Уже менее любили опасности битв, и тем более удовольствие Неги, соединенной с грубою пышностью, Обольщались золотом как главным средством наслаждения. Любимцы прежних ханов искали завоеваний. Любимцы узбековы требовали взяток и продавали его милости, а князья московские, умножив свои доходы приобретением новых областей и новыми торговыми сборами, находили ревностных друзей в Орде» ибо могли удовлетворять алчному корыстолюбию ее вельмож, и, называясь смиренным именем слуг ханских, сделались могущественными государями. Симеон, в бодрой юности достигнув великокняжеского сана, умел пользоваться властью, не уступал в благоразумие отцу и следовал его правилам, ласкал ханов до уничижения, но строго повелевал князьями российскими и заслужил имя гордова Торжественно воссев на престол в соборном храме Владимирском, он при гробе отца клялся братьям жить с ними в любви, иметь всегда одних друзей и врагов, взял с них такую же клятву и скоро имел случай доказать твердость своего правления. Считая себя законным государем нового города, Он послал наместников в торжок для собрания дани. Недовольные сим действием самовластия тамошние бояре призвали новогородцев, которые, заключив наместников княжеских в цепи, объявили Симеону, что он только государь московский, что Новгород избирает князей и не терпит насилия. Симеон, не споря с ними о правах, готовил войско. Новогородцы также вооружались, но чернь требовала мира, а жители Торжка взбунтовались, выгнали от себя новогородских чиновников и бояр своих, убив одного знатнейшего и разломав домы прочих, освободили наместников Семеоновых и усердными восклицаниями приняли великого князя, окруженного полками московскими, суздальскими, ярославскими и другими. Все удельные князья и бояре их составляли его двор воинский. Тут же был и митрополит Феогност. Стревоженные новогородцы велели областным жителям идти в столицу для ее защиты, послали архиепископа с боярами в торжок требовать мира, уступили Семеону всю народную дань, собираемую в области сего пограничного города или одну тысячу рублей серебра, и были довольны тем, что великий князь, следуя обыкновению, грамотою обязался наблюдать их древние уставы. 1341 год. Согласив честь княжескую с обычаем народа вольного, Симеон распустил войско и вдруг услышал, что Ольгерт, сын Гедиминов, князь Витебский, осадил Можайск с намерением завоевать его для владителя Смоленского, союзника Литвы. Великий князь не успел сразиться с неприятелем, Ольгерт выжег предместие, но, видя крепость города и мужество защитников, отступил. Может быть и для того, что все время умер славный Гедимин, отказав каждому из семи сыновей особенный удел. Ольгерт, второй сын, превосходил братьев умом и словолюбием, вел жизнь трезвую, деятельную, не пил ни вина, ни крепкого меду, не терпел шумных пиршеств, и когда другие тратили время в суетных забавах, он советовался с вельможами или с самим собою о способах распространить власть свою. В тот же год умер и знаменитый хан Капчакский «Узбек», памятный в нашей истории разорением Твери и бедствиями Михайлова рода, союзник и приятель папы Венедикта XII, который надеялся склонить его к христианству и коему он дозволял утверждать веру латинскую в странах черноморских, особенно в земле ясов, обращенных монахом римским Ионою Валентом. Жена ханова и сын присылали дары Венедикту, И генуэсцы, жители Кафы, ездили к нему в качестве послов татарских. Но узбек не думал изменить Алкорану, терпя христиан единственно как политик благоразумный. 1342 год. Сын его Ченибек, подобно отцу ревностный служитель Магометовой веры, открыл себе путь к престолу убиением двух братьев – и князья российские вместе с митрополитом долженствовали немедленно ехать в Орду, чтобы смиренно пасть предокровавленным ее троном. С честью и милостью отпустив Семеона, хан долго держал митрополита, требуя, чтобы он, богатый доходами, серебром и золотом, ежегодно платил церковную дань татарам. Но феогност ссылался на... На льготные грамоты ханов И Ченибек удовольствовался Наконец шестьюстами рублями Даром единовременным Ибо, что достойно замечания Не дерзнул самовольно Отменить устава своих предков А феогност за его твердость Был прославлен нашим духовенством Все осталось, как было при Узбеке Один князь Пронский Ярослав Сын убиенного Александра милостью нового хана распространил свое владение. Гнусный убийца Иоанн Коротопол лишился престола и жизни. Провожаемый киндяком вельможию Ченебека, Ярослав осадил Иоанна в столице. Сей злодей ночью бежал, однако ж не избавился от казни. Его умертвили через несколько месяцев. К сожалению, татары, будучи орудиями справедливой мести, не могли действовать бескорыстно. Они хотели добычи и пленили многих жителей Переславля-Рязанского. Ярослав княжил с того времени в Ростиславле, ныне селе на берегу Оки, и через два года умер, а наследники его, кажется, добровольно, уступили после сие приобретения сыну коротопола Олегу. В отсутствие Семеона псковитяне, Воевали с ливонскими немцами Которые убили в Летгалии послов их В Пскове начальствовал князь Александр Всеволодович Коего род нам неизвестен Отмстив немцам разорением сел в юго-восточной Ливонии Он уехал в Новгород И псковитяне тщетно убеждали его возвратиться Представляя ему свою опасность Тщетно молили и новогородское правительство дать им наместника и войска, так говорит их собственный летописец, прибавляя, что немцы заложили крепость Нейгаузен в границах России на берегу реки Пижвы, что псковитяне, взяв предместье Ругодива или Нарвы, города, основанного датчанами в 1223 году, и слыша о сильных вооружениях ордена, Отправили в Витебск послов, которые сказали Ольгерду. Братья наши новогородцы, в злобе своей не помогают нам. Государь, вступись за утесненных. Но летописец Новогородский обвиняет псковитян в вероломстве. Они сами, по его известию, выслали князя Александра Всеволодовича и, встретив новогородцев, шедших защитить их от рыцарей, советовали им возвратиться уверяя, что опасность миновалась и что немцы строят крепость на своей земле. Сие было в начале весны. 20 июля Ольгерт, как союзник, явился в Обскове с дружиною и с братом Кестутием. Они думали идти в Ливонию, но рыцари, истребив их передовой отряд, вдруг осадили Изборск и схватили племянника Гедеминова Любка и его в куски. Огорченные смертью всего князя Ольгерт и Кестутий, отказались действовать для спасения осажденных, и жители, не имея ни капли воды, долженствовали бы сдаться, если бы немцы не отступили от города, испуганные, как вероятно, слухом, о литовской силе. Хотя псковитяне не могли быть весьма довольны союзником, однако ж моли Ольгерда снова принять веру христианскую им отверженную, и княжить в их области, надеясь, что в таком случае он будет уже верным ее защитником. Вместо себя Ольгер дал им сына именем Андрея и позволил ему креститься. Но как сей юный князь, оставив у них наместника, вслед за отцом уехал в Литву, то граждане для своей безопасности старались помириться с новым городом и признали верховную власть его над ними. В сие время Новгород сам находился в обстоятельствах неблагоприятных. Пожары истребили большую часть Онова, конец Неревский, Людин и Славянский. Не уцелели ни дом архиепископа, ни мост, ни богатые церкви Софийская, Борисоглебская и сорока мучеников. Люди бежали из домов и жили вне города на поле, даже в лодках, непрестанно ожидая новых пожаров, так что архиепископ едва успокоил их церковными ходами и молебнами. Другого рода несчастье состояло в дерзости и междуусобии граждан. В начале Симеонова княжения толпа их удальцов опустошила Устюжну и волости Белозерские, которые зависели от великого князя. Еще в 1294 году один из знатных бояр новогородских, построив крепость близ границ эстонских, хотел там властвовать независимо. Оскорбленное правительство велело срыть оную и сжечь его село. Сей пример должного наказания не мог обуздать своевольных. Сын умершего посадника Варфоломея именем Лука набрал шайку бродяг, и, разорив множество деревень в Заволочье, Подвине и Ваге, основал для своей безопасности городок Орлец на реке Емце. Его умертвили жители как разбойника. Но чель новогородская преданная ему думала, что он убит слугами посадника Феодора и требовала мести. Граждане разделились на два веча — Одно было у святой Софии за луку, другое — на дворе Ярослава за посадника. Архиепископ и наместник княжеский едва отвратили кровопролитие. 1343 год. Однако ж новогородцы были готовы стоять всеми силами за псковитян, которые в надежде на их дружбу решили смелее воевать Ливонию, предводимая каким-то князем Иоанном, и Евстафием Изборским. Они пять дней не сходили с коней, опустошая села вокруг Оденпе. Магистр Бурхард гнался за ними до границы и с жаром начал битву, в коей россияне, утомленные гораздо слабейшие числом, купили победу кровью некоторых лучших бояр своих, а немцы лишились славнейшего из их витязей Иоанна Левенвольда. Между тем, в Изборске и Пскове народ был в ужасе. Один священник, прибежав с места битвы, объявил, что немцы умертвили всех россиян, но отправленные гонцы псковские нашли рать свою уже под стенами Изборска, где князья и воины отдыхали среди пленников и трофеев. Орден заключил мир с городом Псковом, ибо имел опасных неприятелей внутри собственных владений — Историк Ливонии говорит, что сия земля могла тогда справедливо назваться «небом дворян», «раем духовенства», «золотым рудником иностранцев» и «адом утесненных земледельцев». В 1343 году открылось всеобщее возмущение в Эстонии. Народ умертвил множество датчан и немцев, осадил Ревель, взял крепость Эзельскую». Около двух лет продолжалась война кровопролитная. Меч и голод истребили большую часть бедных жителей, и король датский за 19 тысяч марок серебра уступил немецкому ордену все права свои на Эстонию. 1345 год. В Литве сделалась перемена. Сын Гедеминов, Евнугий, княжил в Вильне, Наримант в Пинске, Кестутий в троках. Последний вступил в тесный союз с Ольгердом. Будучи оба властолюбивы, они условились соединить раздробленное Отечество и неожидаемо взяли Вильну с другими городами. Евнутий ушел в Смоленск на ремант хану татарскому. Ольгерд же, присвоив себе господство над прочими братьями, сделался владыкою единодержавным. Устроив порядок внутри государства, сей князь обратил глаза на Россию. Он слышал, что новогородцы явно поносят честь его. Сверх того, изгнанник Евнутий прибегнул к великому князю Симеону, крестился в Москве, названный христианским именем Иоанна, и хвалился дружбою россиян. Ольгерт вступил в 1346 году в область Шелонскую, Завоевал опоку и береголуги, взял триста рублей дани Спорхова и велел сказать новогородцам: Ваш посадник Евстафий, осмелился всенародно назвать меня псом? Обида столь наглая требует мести. Иду на вас. Они вооружились, чтобы сразиться с Литвою, но посадник имел врагов между согражданами, утверждавших, что безрассудно лить кровь многих за нескромность одного чиновника, что лучше принести его в жертву Отечеству и тем удовольствовать раздраженного Ольгерда, другие, уже будучи в походе, согласились с ними и, возвратясь с пути, умертвили Евстафия на вече. Сие дело противное народной чести, противное всем законам, Есть одно из постынейших в истории Новогородской, будь летописцы не скрыли некоторых обстоятельств, уменьшающих его гнусность. Ольгерт был доволен уничижением гордейшего из народов российских и согласился на мир в 1347 году, чтобы воевать с немецким орденом, Коева великий магистр через несколько месяцев одержал над Литвою блестящую победу, горестную для Витебска, Полоцка и Смоленска, ибо жители сих городов сражались под знаменами Ольгерда. Гораздо лучше и великодушнее поступили новогородцы в делах со Швецией. Король Магнус, легкомысленный, надменный, вздумал загладить грехи своего нескромного сластолюбия, услужить папе и прославиться подвигом благочестивым. Собрал в Стокгольме государственный совет и предложил ему силою обратить россиян в латинскую веру, требуя людей и денег. Сие намерение казалось совету достохвальным, но Швеция, истощенная корыстолюбием духовенства, Могла только дать людей Магнусу. Король дерзнул прикоснуться к церковным сокровищам или доходам святого Петра, презрел неудовольствие епископов и нанял многих немецких воинов. Всее время славилась там пророчествами и святостью вдовствующая супруга Вельможи Гудмарсона, дочь Биргерова именем Бригита. Она, как вдохновенная пифия, заклинала Магнуса не брать с собой развратных иноземцев, но идти на Россию с одними набожными шведами и готами, достойными воевать для успехов истины. В противном случае грозило ему бедствием. Король смеялся над ее предсказанием и с войском многочисленным приплыв в 1348 году к острову Березовому или Биорку послал объявить новогородцам, чтобы они избрали русских философов для прения со шведскими о вере и приняли латинскую, если она будет найдена лучшей, ее, или готовились воевать с ним. Архиепископ Василий Посадник. Все чиновники и граждане, изумленные таким предложением, благоразумно ответствовали. Ежели король хочет знать, какая вера лучше, греческая или римская, то может для состязания отправить людей-ученых к патриарху цареградскому, ибо мы приняли закон от греков и не намерены входить в суетные споры. Когда же Новгород чем-нибудь оскорбил шведов, то Магнус да объявит свои неудовольствия нашим послам». Боярин Козмат Вердиславич поехал для свидания с королем. Но Магнус сказал ему, что он, не имея никаких причин к неудовольствию, желает только обратить россиян на путь душевного спасения, добровольно или оружием. Война началась. Шведы приступили к Орехову, предлагая окрестным жителям на выбор смерть или папу. Сие безумное насилие воспалило гнев и мужество в новогородцах, воины стекались к ним из областей в Ладогу. Хотя Орехов, где был еще наместник сына Гедеминова Нариманта, сдался Магнусу, но потеряв 500 человек в битве на берегах Ижеры, имея недостаток в съестных припасах, видя множество больных в своем войске, и зная, что россияне идут со всех сторон окружить его флот на реке Неве, сей легкомысленный король уверился в истине Бригитина предсказания, оставил несколько полков в Невской крепости и возвратился в отечество с одним стыдом и с десятью пленниками, в числе коих были Авраам Тысячский и Козмат Вердиславич, взятые в Орехове. «Шведские летописцы, — говорят, — что Магнус, овладев сим городком и неволею крестив жителей по обрядам римской церкви, великодушно освободил их, что они дали ему клятву склонить всех своих единоземцев к принятию латинской веры, но коварно обманули его и действовали после как самые злейшие неприятели шведов и папы. Великий князь, по-видимому, мало заботился о новогородцах, И только однажды в 1347 году жил у них три недели, призванный ими через архиепископа. Слыша о нападении шведов, он долго медлил. Наконец выступил с войском, но возвратился в Москву за каким-то ханским делом и вместо себя велел идти в Новгород брату своему Иоанну с Константином Ростовским. А князья, сведав, что Орехов завоеван Магнусом, Немедленно ушли назад, не приняв, как говорит летописец архиепископского благословения, ничелобитя Новогородского. Вероятно, что не робость, но хитрое намерения политические были тому причиною, Симеон хотел, кажется, довести сей величавый народ до крайности и воспользоваться ею для утверждения своей власти над оным. Князь оставляет нас, говорили новогородцы, «Возложим упование на Бога и на святую Софию!» Вспомогательная дружина Псковская была в их стане под Ладогою. Они хотели доказать свою благодарность за сие усердие и торжественно объявили, что знаменитый город Псков должен впредь называться «младшим братом нового города». «Одна любовь и вера, да утвердят искренний вечный союз между нами» сказали новогородцы псковитянам. «Не будем давать вам посадников, не будем требовать вас на суд к Святой Софии, правьте и редите сами, а для суда церковного архиепископ изберет наместника из ваших сограждан». Таким образом, отчизна Святой Ольги приобрела гражданскую независимость и, к сожалению, запятнала себя черным делом неблагодарности когда новогородцы в августе месяце приступили к Орехову и, видя упорство шведов, решили зимовать в Стане. Псковитяне, не захотев терпеть ненастья и холода, объявили, что идут обратно в землю свою, разоряемую немцами. Ливонские рыцари действительно, нарушив тогда мир, выжгли села на границе в области Изборской, Островской и самое предместие Пскова, Следственно, обстоятельства извиняли псковитян, и новогородцы, согласные на их отступление, желали единственно, чтобы оно было ночью и чтобы неприятель не видал его. Но чиновники псковские в досаду великодушным благодетелям вывели рать свое из стана в самый полдень, затрубили в трубы, ударили в бубны и тем порадовали шведов, Которые, стоя на валу, громко смеялись Оставленные великим князем и союзниками новогородцы Не уныли, сделали примет к стенам крепости Взяли оную 24 февраля 1349 года Убив или пленив 800 неприятелей И торжествовали сей успех Как славное происшествие для отечества и веры Они положили употребить отнятое ими у шведов серебро на украшение церкви Бориса и Глеба, отправили пленников в Москву к Симеону и, несмотря на худую верность псковитян, сдержали данное им слово, считая их с того времени уже не подданными, а совершенно вольными в избрании гражданских правителей, чтобы озаботить Магнуса с другой стороны его владений, Новогородцы из Двинской земли ходили воевать Норвегию. Разбили также шведов под Выборгом. Наконец, заключив с ними мир в Дерпте, разменялись пленниками с условием, чтобы область Яскизская, Эграбская и часть Савалакса принадлежали России, Систербек остался границей. Договор был подписан королем, графом Генриком Голштейнским, вельможами Турсопом Генингом, священником Вамундом и двумя готландскими купцами, также новогородским посадником Юрием, Тысячским Авраамом и другими боярами. Хотя король в 1351 году замышлял новую войну против россиян, И папа в угодность ему дозволил его витязем ознаменоваться Святым Крестом. Но внутренние раздоры и несчастья Швеции не допустили его ветреного монарха вторично безумствовать для мнимого душевного спасения. Между тем, великий князь был занят иными делами. Узнав, что Ольгард, теснимый немцами, прислал к хану брата своего Корияда, требовать помощи, Симеон внушил Ченибеку, что сей коварный язычник есть враг России, подвластной татарам, следственно и самих татар. А хан, убежденный представлениями московских бояр, выдал им Корияда с другими послами литовскими. Столь беззаконное действие могло справедливо раздражать Ольгерда, но вместо злобы... Он изъявил Симеону желание быть его другом, ибо тогдашние обстоятельства Литвы не позволяли ему искать новых неприятелей. Мы упоминали о мирном договоре Казимира Польского с Литвою, отдавшего Любарту и Кестутию всю западную Волынию с городом Брестом. Переменив мысли, Казимир в 1349 году отнял у них сие владение — Из милости дав Любарту один Луцк, а некоторых частных князей российских, потомков святого Владимира, оставив господствовать в их уделах, как своих присяжников, сие происшествие заставило Ольгерда и братьев его искать дружбы Симеоновой, тем естественнее, что король польской, ободренный успехами, вздумал быть гонителем церкви греческой, теснил духовенство в Волыни, и православные церкви обращал, в латинские, граждане стенали. Утратив государственную независимость, они еще умели крепко стоять за веру отцев и, гнушаясь насилием папистов, славили терпимость литовского правления. А глаз народа, единокровного, громко отзывался в Москве, Нет сомнения, что и митрополит ревностно ходатайствовал за князей литовских, которые не мешали ему повелевать духовенством в Волыни, особенно же за Любарта, усердного сына нашей церкви. Итак, великий князь, согласно с общим желанием, не только освободил Курияда, взяв за него окуп, но вступил и в тесную связь с сыновьями Гедемина, утвержденную свойством. Любард женился на ростовской княжне, племяннице Семеона, язычник Ольгерт на его свояченице Иулиании, дочери Александра Михайловича Тверского. Сие второе бракосочетание затрудняло совесть великого князя, но митрополит Феогност благословил оное, в надежде, как вероятно, что Ольгерт рано или поздно будет христианином, и с условием, чтобы его дети воспитывались в истинной вере. Изгнанник Евнутий, покровительствуемый Россией, мог безопасно возвратиться в Отечество, братья дали ему удел в Минской области. В то время, когда государь польский веселился и торжествовал свои успехи в Кракове, литовские князья в тишине собирали войска, имели тайное сношение с жителями Волынии и, желая еще более усыпить Казимира, обещали ему принять римскую веру, так что папа Климент VI уже готовился послать им знаки королевского сана. Но хитрость обнаружилась. Уверенные в дружбе московского князя и, пользуясь его содействием для умножения своих ревностных доброжелателей в юго-западной России, Ольгерт, Кестутий и Любард ударили на поляков, и выгнали их из Волынии. Всего времени четыре народа спорили о древнем достоянии нашего Отечества, о Галиции, Подолии и земле Волынской. Моголы, по сказанию флорентийского современного историка, изгнанные из своих жилищ голодом, около 1351 года ворвались в землю Братславскую, где властвовал один из российских князей – Людовик, король венгерский, его покровитель, старался вытеснить их оттуда. В 1354 году вместе с Казимиром Великим перешел за Бук и взял в плен юного князя татарского. Однако жмоголы еще несколько лет держались в окрестностях Днестра. Венгрия хотела присвоить себе Галицию и, наконец, долженствовала уступить оную Польше – а князья литовские удерживали в своем подданстве большую часть других западных областей российских до самого XVI века, когда Литва и Польша составили одно государство. Несмотря на союз гедеминовых сыновей с великим князем, псковитяне сделались неприятелями Литвы. Наместником Андрея Ольгердовича был у них вельможа княжеского рода именем Юрий Витовтович в 1349 году убитый немцами, в нечаянном набеге под стенами Изборска. Муж храбрый и благочестивый христианин, оплаканный народом и погребенный в соборной церкви. Его кончина прервала связь граждан Псковских с Литвою. Взяв крепость, заложенную немцами на берегу Наровы и гордясь сею удачей, они велели сказать князю Андрею, Ты не хотел сам управлять нами. Мы же не хотим теперь ни твоих наместников, ни тебя. Вследствие чего Ольгерд задержал купцев псковских, отняв у них товары, а сын его Андрей, княживший тогда в Полоцке, опустошил несколько сел на реке Великой. 1352 год. Но хитрый Ольгерд пользовался дружбой у Симеона, Сведав, что великий князь, недовольный смоленским владетелем, союзником Литвы, намерен объявить ему войну, Ольгер желал быть им миротворцем. Послы литовские нашли Семеона, провождаемого братьями и другими князьями в Вышегороде, на берегу Протвы, и вручили ему богатые дары вместе с дружеским письмом от своего государя. Великий князь уважил его ходатайство но шел далее к реке Угре. Там, встретив послов Смоленских, он заключил мир и возвратился в Москву быть свидетелем и, как вероятно, жертвою ужасного гнева небесного. Еще в 1346 году был мор в странах Каспийских, Черноморских, в Армении, в земле Абазинской, Леской и Черкесской, в Орне при Устье Дона, в Бездеже, в Астрахани и в Сарае. Пишут, что сия жестокая язва, известная в летописях под именем «Черной смерти», началась в Китае, истребила там около 13 миллионов людей и достигла Греции, Сирии, Египта. Генуэзские корабли привезли оную в Италию, где, равно как и во Франции, в Англии, в Германии, целые города опустели. В Лондоне на одном кладбище было схоронено 50 тысяч человек. В Париже отчаянный народ требовал казни всех жидов, думая, что они сыплют яд в колодезе. В 1349 году началась зараза и в Скандинавии, Оттуда или из немецкой земли перешла она в Обсков и Новгород. В первом открылась весною 1352 года и свирепствовала до зимы с такою силою, что едва осталась треть жителей. Болезнь обнаруживалась железами в мягких впадинах тела. Человек харкал кровью и на другой или на третий день издыхал. Нельзя! Говорят летописцы, вообразить зрелище столь ужасного. Юноши и старцы, супруги, дети лежали в гробах друг подле друга. В один день исчезали семейства многочисленные. Каждый иерей поутру находил в своей церкви тридцать усопших и более. Отпевали всех вместе. И на кладбищах уже не было места для новых могил погребали за городом в лесах. Сперва люди корыстолюбивые охотно служили умирающим в надежде пользоваться их наследством. Когда же увидели, что язва сообщается прикосновением и что в самом имуществе зараженных таится жало смерти, тогда и богачи напрасно искали помощи. Сын убегал отца, брат брата. Напротив того, Некоторые изъявляли великодушие, не только своих, но и чужих мертвецов носили в церковь, служили панихиды и сусердием молились среди гробов, другие спешили оставить мир и заключались в монастырях или отказывали церквам свое богатство, села, рыбное ловли, питали, одевали нищих и благодеяниями готовились к вечной жизни. Одним словом думали, что всем умереть должно. В сих обстоятельствах несчастные псковитяне звали к себе архиепископа Василия благословить их и вместе с ними принести жертву моления Всевышнему. Как достойный пастырь церкви он спешил их утешить, презирая опасность. Встреченный народом со изъявлениями живейшей благодарности Василий, Облачился в Ризы Святительские, взял крест и, провождаемый духовенством всеми гражданами, самыми младенцами, обошел вокруг города. И ереи пели божественные песни, иноки несли мощи. Народ молился громогласно, и не было такого каменного сердца, по словам летописи, которое не изливалось бы в слезах пред Всевидящим оком. Еще смерть не насытилась жертвами, но архиепископ успокоил души, и псковитяне, вкусив сладость крестьянского умиления, терпеливее ожидали конца своему бедствию. Оно прекратилось в начале зимы 1352 года. Василий, без сомнения зараженный язвою, на возвратном пути скончался к великому сожалению, новогородцев и примиренных с ними псковитян. Серхий епископ был отменно любим первыми. Брал всегда ревностное участие в делах правления, строил не только храмы, но и мосты, нужные для удобного сообщения людей, и собственными руками заложил новую городскую стену на другой стороне Волхова, украсил Софийскую церковь, медными, вызолоченными вратами и живописью греческою, славился также разумом. Был учителем крестного сына своего, Михаила Александровича Тверского, и в образец тогдашних богословских понятий оставил нам письмо к епископу Тверскому Феодору, доказывая его нам, что рай и ад действительно существуют на земле, вопреки мнению новых еретиков — которые признают их мысленными или духовными. Уважая гражданские и пастырские достоинства Василия, великодушно умершего для облегчения страждущих псковитян, осудим ли его знаменитого мужа за то, что он искал рая на Белом море и верил, что некоторые путешественники новогородские видели он и издали». Василий, первый из архиепископов, получил от митрополита крещатые ризы, знак отличия, и белый клубук, как пишут от патриарха Цареградского, до ныне хранимой в новогородской Софийской ризнице и прежде носимой в Греции теми святителями, которые были поставляемы из белого духовенства. Скоро язва посетила и Новгород, где от 15 августа до Пасхи умерло множество людей. Тоже было и в других областях российских. В Киеве, Чернигове, Смоленске, Суздале. В Глухове и Белозерске не осталось ни одного жителя. Таким образом, от Пекина до берегов Ефрата и Ладоги недроземные наполнились миллионами трупов и государства опустили. Иностранные историки сего бедствия сообщают нам два примечания. Первое. Везде гибло более молодых людей, нежели старых. Второе. Везде, когда зараза миновалась, род человеческий необыкновенно размножался. Столь чудесна природа, всегда готовая заменять убыль в ее царствах новую деятельностью плодотворной силы, 1353 год. Летописцы наши сказывают, что вся Россия испытала тогда гнев небесный, следственно и Москва, хотя они не упоминают об ней в особенности. Сие тем вероятнее, что в короткое время скончались там митрополит Феогност, великий князь, два сына его и брат Андрей Иоаннович, Симеон имел не более 36 лет от рождения. Сей государь хитрый, благоразумный, пять раз ездил в Орду, чтобы соблюсти тишину в государстве, пользуясь отменную благосклонностью хана, исходатайствовал для разоренного Тверского княжения свободу не платить дани моголам и первый, кажется, именовал себя великим князем всея Руси, как-то вырезана на его печати. Видя внезапную смерть пред собою, он постригся, названный именем Созонта, и духовным завещанием распорядил свое достояние. По кончине первой супруги в 1345 году Симеон сочетался браком с Евпраксией, дочерью одного из смоленских князей, Федора Святославича, управлявшего Волоком, Сане наместника, но через несколько месяцев отослал ее к отцу, будто бы для того что она на свадьбе была испорчена, и всякую ночь казалась супругу мертвецом. К общему неудовольствию и соблазну правоверных, Евпраксия вышла за князя Фаминского Федора Красного. А Симеон женился в третий раз на княжне Тверской Марии Александровне прижил с нею четырех сыновей, умерших в детстве, и в знак любви отказал ей наследственные и купленные им волости Можайск, Коломну, все сокровища, золото, жемчуг и пятьдесят верховых коней. «Кто из бояр, — пишет великий князь, — захочет служить моей княгине, тот, владея нашими селами, обязан давать ей половину дохода? Всем людям, купленным или за вину взятым мною в рабство, сельским тюнам, приказчикам, старостам, ключникам или женатым на их дочерях, объявляю вечную свободу. Вам, любезные братья, ибо Андрей жил еще около шести недель, поручаю супругу и бояр моих и приказываю то же, что нам отец приказывал, живите согласно. Не переменяйте уставленного мною в делах государственных или судных, не внимайте клеветникам и сорщикам, слушайтесь добрых старых бояр и нашего владыки Алексия. Сей знаменитый святитель был крестник Иоанна Данииловича, сын Черниговского боярина Федора Бяконта, служившего еще отцу его, и назывался мирским именем. Елеферия, самой цветущей юности, возненавидев свет, к огорчению родителей он постригся в московской обители святого богоявления, за добродетель свою получил сан митрополитово-наместника и жил в одном доме с феогностом, 12 лет управляя всеми делами церковными, между тем, как митрополит ездил в Царьград, в Орду и в отдаленные епархии российские – Сии путешествия иногда не делали чести феогносту. Епископы обязывались щедро дарить его сверхугощение, весьма для них тягостного. Но Алексий не думал о мзде и с неутомимою деятельностью занимался только общим церковным благоустройством. Поставленный епископом Владимиру Он гласом народа и двора княжеского был назначен заступить место Феогноста, который, готовясь к смерти, писал о том к патриарху, а Симеон к императору Иоанну Кантакузину. Митрополит отправил послами в царьград Артемия Коробьина и Михаила Грека. Симеон Дементия Давидовича и Юрия Воробьина. Они возвратились уже по кончине великого князя с благоприятным ответом, чтобы Алексий ехал в столицу империи для поставления. Еще при жизни феогноста терновский патриарх самовольно объявил митрополитом России какого-то инока Феодорита и прислал его в Киев с грамотою. Но тамошнее духовенство не хотело иметь никакого дела с тем новым патриархом и единодушно отвергнуло Феодорита как самозванца. Хотя Симеон умел быть действительно главою князей удельных, однако ж власть его не могла отвратить некоторых раздоров между ими. Константин Тверской ссорился с невесткою Анастасию, вдовствующую супругой Александра Михайловича, и сыном ее, Всеволодом Холмским, насильственно захватывая их бояр и доходы. Огорченный Всеволод поехал с жалобами к великому князю Иварду вслед за дядею, который там и скончался. Хан, согласно, может быть, с волею Симеона, отдал Всеволоду Тверское княжение, а Василий Михайлович Кашинский, брат Константинов, Взяв дань с холма, спешил к моголам с богатыми дарами. Дядя и племянник встретились в городе Бездеже, как неприятели. Второй ограбил первого, и, зная, что никто с пустыми руками не бывает прав в Орде, покойно сел на престоле Тверского княжения. Но тамошний епископ Феодор убедил его примириться с дядею, уступить ему Тверь, и довольствоваться холмом. Тишина восстановилась. Симеон равно покровительствовал того и другого князя, будучи зятем Всеволода и тестем Михаила, сына Василиева. Однако ж Василий не мог забыть своей обиды, изъявлял ненависть к племяннику и теснил его владение. В государствование Симеона князь Юрий Ярославич Муромский обновил древний Муром, издавна запустевший, как сказывают летописцы. То есть он перенес сей город на его древнее место в 1351 году, построив там дворец и многие церкви. Бояре, купцы начали селиться вокруг дворца, и народ следовал их примеру. Сей Юрий по святому Глебе есть достопамятнейший из муромских князей, о коих наша история говорит мало, ибо они жили тихо от недостатка в силах и со времен Андрея Боголюбского зависели более от великих князей Владимирских, нежели от рязанских, хотя их удел издревле был областью Рязани. К церковным достопамятностям сего времени принадлежит начало Троицкой лавры – С «Столь знаменитой и по важным государственным делам, коих она была театром, один из бояр ростовских Кирилл, с неудовольствием видя виде своего князя и самовольства московских чиновников в его земле при Калите, не хотел быть свидетелем Монова и переехал в городок Радонеж у дел меньшего брата Симеонова Андрея. Там охотно селились люди неизбыточные» ибо наместник княжеский давал им льготу и выгоды. Кирилл же, некогда богатый, от разных несчастий оскудел. Двое из юных сыновей его, Стефан и Варфоломей, названные в монашестве Сергием, искали убежище от мирских печалей в трудах святости. Первый сделался игуменом богоявленской обители в Москве, а второй, жив долго пустынником в лесах дремучих, среди безмолвного уединения и диких зверей, близ деревянной церкви Святой Троицы, им созданной, основал нынешнюю лавру, ибо слава о добродетели его привлекла к нему многих иноков. Строгая набожность и христианское смирение возвеличили святого Сергия между современниками, митрополит, князья, бояре изъявляли к нему отменное уважение — И мы увидим всего благочестивого мужа исполнителем трудных государственных поручений. Чем реже находим в летописях известия о состоянии художеств в древней России, тем он любопытнее для историка. В княжения Симеонова были расписаны в Москве три церкви: Собор Успенский, Архангельский и Храм Преображения, первыми греческими живописцами феогноста Митрополита, второй российскими придворными Захариейю, Иосифом и Николаем с товарищами, а третий иностранцем Гойтаном. В сие же время отличался в литейном искусстве россиянин Борис, он лил колокола в Москве и Новигороде для церквей соборных, Греция все еще имела тесную связь с Россией, присылая нам не только митрополитов, но и художников, которые учили русских. Образованная Германия могла также способствовать успеху гражданских искусств в нашем Отечестве. Заметим, что при Симеоне начали употреблять в России бумагу, на коей писан договор его с братьями и духовное завещание. Вероятно, что она шла к нам из немецкой земли через Новгород.